не удержался и в декабристов плюнуть. Солженицын корит лёгкой жизнью безделен также и декабристов, отбывавших каторгу. Ссылаясь на записки Марины Николаевны Волконской, где сказано, что в нерчинских рудниках дневная урочная работа была в 3 пуда руды на каждого заключённого декабриста. Он призывает читателя посмеяться над этим уроком. Его самого он очень веселит. 48 кг за один раз можно поднять. Конечно, для такого лба, каким был в свои лагерные годы Александр Исаевич, три пуда ничто. Его здоровьецы ни ранениями, ни тяготами фронтовой жизни, ни лагерными условиями ничуть не подорвано и даже не ослаблено. Аудикабристов в руках у них держали кирку да лом, а на руках у них кандалы. Что же до здоровья, то его расстроить имели не возможности предостаточно. Ведь многие из них участвовали в обильных тогда боевых походах, в кампанейных войнах. Так муж упомянутой Марии Николаевны Волконской, князь Сергей Григорьевич Волконский, начал действительно военную службу в 18 лет. Саня Солженицын в своём нежном возрасте только что стал студентом, писал конспекты, ходил на лекции, гонял на велосипеде, учил на изусть для художественной самодеятельности монолог Чацкого, карету мне карету. В последующие 10 лет Волконский принимал участие в 58 непустячных сражениях, был сильно ранен под Пресиж-Элау, стал генералом, командиром бригады. А Шурочка, продолжая принимать участие в самодеятельности, долго ещё жил за мамочкиной спиной. И только в 23 года попал наконец в армию, в обозную роту. О нашем герое в первый год его нахождения на фронте побывавшей у него Н. Вицкевич сообщал Наталья Решетовская. Саня за это время сильно поправился. Всё пишет всякие турусы на колёсах, рассказы да стихи Владимир Бушин и рассылает на рецензии. Когда Волконского арестовали и бросили в тот самый Алексеевский равелин, в котором через четверть века окажется Достоевский, ему подбиралось уже под 40. А Сани напомним, незадолго до ареста исполнилось только 26. Многие декабристы были гораздо моложе Волконского. Встречались среди них люди по 30, 25 и даже меньше лет. Вот, допустим, гусарский поручик Иван Суржиков, штабс-капитан Соловьев и подпоручик Николай Мозгалевский. Первому еще не исполнилось 30, второму что-то около этого, а третьему лишь 24, цветущие годы. Не посмеяться ли вам, Александр Исаевич, и над этими тремя? 48 килограмм. Их отправили в Сибирь на Зерентуйский рудник 5 сентября 1826 года из Киева. На место они прибыли 12 февраля 1828 года. Весь этот полуторагодовый путь они проделали пешком, вместе с уголовниками и в кандалах. Ничего себе прогулка. Она же страдали с из прифронтовой полосы, где его арестовали, в Москву, где судили, и ехал в пассажирском вагоне, а позже из Москвы в Казахстан тоже, разумеется, поездом. Правда, в самом начале случился один пеший эпизод. Так он столь поразил Санино воображение, что у него возникла неодолимая потребность запечатлеть это событие в самых возвышенных словах. На другой день после ареста началась моя пешая Владимирка. Вот ведь как, Владимирка. Тут же узнаём, что пролегала она от Остороды до Бородницы и продолжалась 5 дней. Но взглянем на карту. От восточно-прусского городка Остероды до польского местечка Бродницы, где стоял штаб 2-го Белорусского фронта, как ни считай, больше 75 верст не наскребешь. 75 верст за 5 суток. Это сколько же приходится на день? Всего 15. Да тут и трех часов в ходу нет. Вот она оказывается, какая солженистинская мини-владимирка. не превышает обязательную спортивно-оздоровительную норму, рекомендуемую врачами на каждый день для людей среднего и пожилого возраста. А Шурочки было тогда, как помню, всего 26. И шёл он со скоростью 15 км в сутки, совершенно нелегке. Конечно, имел с у него чемодан, набитый личными вещами да разными бумагами. Писал же, не ленился. И начальник конвоя, сержант Кивну Возьми дескать свой чемодан. Но тот был порожём, то есть как чемодан. Он сержант хотел, чтобы я, офицер, взял и нёс чемодан, а рядом с порожними руками шли бы шесть рядовых, и представитель побеждённой нации. Да в группе арестованных оказался и, и немец какой-то гражданский, которому было уже за 50, в два раза старше шурочки. И тем не менее он произносит: "Я офицер, пусть несёт немец. Тот берёт и несёт, и несли потом другие егонопленные, сообщает Солженицын. И снова немец, но не я. Так что на этой прогулочно-тренировочной в Владимирке не только шурочкины быстрые ноженьки, но и белые ручонки его непрямались. В нашем сопоставлении не лишне принять во внимание то, что среди декабристов было немало представителей знати и дворянские военные и, и чиновники. Такие люди мучительно страдали уже от одного того, что им говорили ты. Как это делал, например, начальник нерченских рудников ТВ Бурнашов. Между прочим, по описанию Солженицына, ему всегда говорили вы и при аресте, и во время следствия, и при объявлении приговора, и в лагерях, да тюрьмах, и в ссылке. Но дело, конечно, не только в этом. Мария Волконская вспоминала об условиях, в которых оказался её муж в Благодатском остроге. Отделение Сергея имело только 3 аршина в длину и 2 в ширину. Оно было так низко, что в нём нельзя было стоять. Он занимал его вместе с Трубицким и Абаленским. Последний, для кровати которого не было места, велел прикрепить для себя доски над кроватью Трубецкого. Таким образом, эти отделения являлись маленькими тюрьмами в стенах самой тюрьмы. Бурнашев предложил мне войти. В первую минуту я ничего не разглядела, так как там было темно. Я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне. Бряться не его цепи поразило меня. Я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом его самого». Таково было первое свидание декабриста Волконского со своей женой. Первое свидание Солженицына с женой в 1945 году выглядело несколько иначе. Наталья Режетовская вспоминает: "Первое свидание. В дверях улыбающееся лицом мужа". Марине Николаевну Волконскую дополняет Бестужев, присланный в Благодатский рудник несколько позже. По его свидетельству декабристы, прибывшие первыми, были заключены в тесную и грязную каморку, на сединии всех родов насекомых, и буквально задыхались от смраду. Единственной их отрадой было то время, когда их выводили, чтобы опустить в шахту. На них, князьях до да офицерах, тяжкие условия жизни и труда оказались, сказались быстро, и тюремный врач в одном из рапортов начальству докладывал, Трубецкой страдает болью горла и каवहхарканием. Волконский слаб грудью, Давыдов слаб грудью, и у него открываются раны. Екубович от увечья страдает головой и слаб грудью. Вот ведь в каком состоянии они добывали и нагружали свои 3 пуда. А у Александра Исаевича, как известно, раны в лагере не открывались, и от боевых увечий, по причине полного их отсутствия, он не страдал. В левом состоянии более характерны такие вот признания в письмах жены. Физический образ жизни всегда шёл мне на пользу. А жена, пересказывая содержание других его писем, добавляла: "Он очень удачно пережил эту зиму, даже насморка серьёзного не было". И снова уже о другой паре, когда сложение с нёвал не физический образ жизни. Чувствует себя здоровым и бодрым. Нет ничего удивительного, что среди декабристов мало кто достиг нынешнего возраста нашего персонажа. И когда 26 августа 1856 года в день своего коронавания Александр II амнистировал декабристов, то из 121 человека, преданных когда-то суду, в живых оставалось только 19. Слишком долго пришлось им ждать целых 30 лет. А нетерпение, с каким они ждали, свидетельствует следующая запись Марии Николаевны Волконской. В первое время нашего изгнания я думала, что оно, наверное, кончится через 5 лет. Затем я себе говорила, что это будет через 10, потом через 15, но после 25 лет я перестала ждать. Я просила у Бога только одного, чтобы он вывел из Сибири моих детей. Александру Солженицыну, суровому обличителю декабристов, пришлось ждать гораздо меньше, гораздо в несколько раз. Повторим внятно ещё раз. Любое пребывание на фронте может для человека кончиться трагически, и любая служба там полезна для общего дела победы. В то же время любая неволя, даже если она с зелёной травкой и волейболом, полуночными концертами и заказами книг в Ленинке, с послеобеденным сном и писанием романов всё равно тягости мука и мы не стали бы столь сурово говорить ни о фронте, ни о каторге сложенично, если бы он Напялив личину пророка, объявив себя мечом божьим, в первом случае не оказался бы хвостуном, а во втором то и дело толдыча о своем христианстве не стал бы так злобно глумиться над каторгой Достоевского с ее кандалами и вшами, с мрадным ложем в три доски и тараканами в ощах, с ее тяжким трудом и тремя нерабочими днями в году. Да взять хотя бы и такой по сравнению со всем остальным ежедневным Мизер, Солженицын срок неволи был засчитан со дня ареста на фронте в Восточной Пруссии, а Достоевскому только со дня прибытия в Омский острог, предшествующий же 11 месяцев в каменном мешке Алексеевского Равелина и Зимнего Кандального пути к коту под хвост. Казалось бы, один сей факт у истинного христианина, у любого порядочного человека должен вызвать сострадание, И уж в всяком случае, остановить злобное перо, но этого не случилось. Особый цинизм глумления этого Ж е христианина ещё и в том, что ведь сам он, выйдя на свободу, издал горы книг, отхватил Нобелевскую, огреб нешуточное богатство, купил поместье в США, второй в России, дожил в отменном здравии вот уже до 85 лет. А жертву его изоблачение, пережив и страх смертной казни, и настоящую кандальную каторгу, и унизительную солдатщину, потом всю жизнь бился в долгах, писал из-за безденежья всегда в спешке, болел и окончил свои дни в 60 лет. А уж надо ли говорить о том, что перевешивает на весах литературы, что человечество держит у сердца сейчас и будет держать в будущем? Записки из мёртвого дома. или архипелага. Преступление и наказание или раковый корпус. Братья Карамазовы или в круге первом. Едва ступив на русскую землю, Солженицын опять начал призывать всех нас к покаянию. Вот и показал бы христианский пример, начав с себя, покаялся бы перед великим сыном русского народа и его собратьями по несчастью за свою злобную ложь об их кандальных муках.